Господи, — продолжал думать Виктор, — да просто ничего не могли эти люди, боящиеся собственной тени, равнодушные ко всему, кроме удовлетворения самых примитивных потребностей. Эти мужики с серыми некрасивыми лицами, погасшими глазами и зубами, сгнившими до корней под коронками из нержавеющей стали. Они только и способны были, что вставать по будильнику, торопливо поглощать утреннюю порцию еды, с боем врываться в переполненные автобусы, выполнять нехитрые общественно полезные обязанности, по дороге домой распивать с приятелями неведомо как добытую водку, запивая ее дурно пахнущим кислым пивом из молочных пакетов, проверять дневники детей, слушать жалобы жен, и снова проваливаться в сон, чтобы завтра начать все сначала. Что ими Ельцины вся депутатская рать? Конечно, они сделали Бориса Николаевича президентом России, отдав ему на выборах свои голоса, но вовсе не потому, что так уж его любят, а с тем, чтобы вставить фитиль Горбачеву и всей старой гвардии. Вы к нам вот так, ну и получите. И ты, Борис Николаевич, тоже особо не рассчитывай. Мы проголосовали, и иди себе, делай свое дело, а мы поглядим. Но чтобы под танки лезть, ищи дураков. За такие вещи, знаешь, что бывает? Нам это ни к чему. Ты, президент, ты разбирайся. А у нас свои дела. Прихлопнут тебя, другого выберем, если разрешат. А не разрешат, так хрен с ним. Жили же раньше, и ничего. Даст Бог, дальше проживем. Лишь бы войны не было, да картошка родилась. И вот теперь, оглядываясь по сторонам, Виктор не узнавал своих соотечественников. Прибывавшие к Белому дому люди никак не напоминали ему оболваненная пропагандистской брехней и измочаленная унизительными условиями жизни стада. Приходили люди с расправленными плечами, поднятыми головами, светящимися от возбуждения глазами. Находили знакомых, шумно и радостно здоровались, присаживались к кострам, разведенным у стен Белого дома, о чем-то говорили, смеялись, Не чувствовалось ни страха, ни напряжения, которые, казалось, были бы совершенно естественны в данной ситуации. Напротив, практически все вели себя так, будто пришли на неформальную, необозначенную заранее и оттого еще более приятную встречу со старыми друзьями, которых не видели много лет. И только небольшие группки людей с белыми повязками на рукавах, подразделения самообороны, как сказали Виктору у одного из костров, время от времени передвигались по прилегающей к зданию территории, сохраняя на лицах выражение озабоченности и деловитости. Однако все равно сохранялось общее впечатление какой-то непонятной легкости и отстраненности от надвинувшихся событий. И еще Виктор заметил, что среди собравшихся очень много молодежи. Это тоже было необычно, потому что на митингах демократической России, куда он иногда захаживал, в основном собирались его сверстники. Здесь была та же демократическая Россия, но на удивление помолодевшая. Проходя мимо костров, Виктор узнал много интересного. Только что подошла колонна шахтеров, которые давно уже толкались в Москве, пытаясь добиться решения своих вопросов в профсоюзных, партийных и советских органах. Шахтеры разместились со стороны набережной, а их руководители сейчас сидят у Ельцина. Минут тридцать назад был переполох, потому что по реке приплыла и встала прямо напротив Белого дома какая-то баржа, и шахтеры сразу же заорали, что ГКЧП прислал новую «Аврору». Оказалось, впрочем, что баржа приплыла защищать Белый дом. Сейчас на ней размещается группа самообороны. В Ленинграде, судя по поступившей информации, все спокойно. Войск на улицах нет, командующий Ленинградским военным округом рванулся было исполнять распоряжение ГКЧП, но Собчак встал грудью и командующего утихомирил. Что творится на Волге пока непонятно, но доподлинно известно, что генерал Макашов, запамятовав, по-видимому, о своем честном офицерском слове «не вмешивать армию в политику», рвется с подчиненными ему частями к Самаре. Жириновский попытался устроить на Манежный митинг в поддержку ГКЧП, однако его освистали, и Владимиру Вольфовичу пришлось укрываться в автомобиле. Из машины главного либерал-демократа доставать не стали, а вместо этого заплевали ему все лобовое стекло. Про Горбачева известно только, что он на даче в Крыму и, по-видимому, сидит под домашним арестом. Видели, как еще утром в Белый дом приехал Гавриил Попов со своим замом Лужковым. Внутри находится Белла Куркова. Появился Евтушенко, ну и, конечно, Станкевич. Отец Глеб Якунин, Илья Заславский, Юрий Власов, Руслан Хасбулатов. Оборону организует вице-президент Рудской. Он же ведет переговоры с подчистыми. Именно сейчас... Виктор впервые услышал это слово применить на ГКЧП. Говорят, что на штурм Белого дома должна была идти Тульская дивизия. Однако Рудской поговорил с ее командиром, генералом Лебедем, и дивизия не то отказалась выходить из казарм, не то вышла, но идет к Москве не для того, чтобы штурмовать, а наоборот, чтобы защищать Ельцина. Словом, пока не ясно. И вроде бы московская милиция отказалась подчиняться приказам Пуго. «Интересно, что они сейчас затевают?» — говорил человек в куртке из плащевой ткани, наливая в кружку чай из кипящего над костром ведра. Всю страну на уши поставили суки. Я думаю, они просто не ожидали, что так все сложится. Если мы хотя бы пару дней... Продержимся? Им хана. его видел кто-нибудь по телевизору? Просто цирк. Ручки трясутся, глазки бегают, а туда же, в Наполеоны. Соседний костер был окружен молодежи. Сидели там и танкисты из трех брошенных внизу машин. Танкисты жевали бутерброды и переглядывались с девочками из медучилища, устроившимися прямо у стены Белого дома. Молодежь, как выяснилось, состояла из брокеров российской биржи Константина Борового. Утром они, узнав о чрезвычайном положении, закрыли торги, провели короткий митинг, а затем, скроив из подручных материалов многометровый российский триколор, подняли его над головами и направились к Белому дому. Брокеры прошли по улице Кирова, потом по площади Дзержинского, по проспекту Маркса, Калининскому, и никто их не остановил. Теперь они находились в приподнятом и возбужденном состоянии, гордясь собственной дерзостью и отвагой. И вспоминая, какие идиотские лица были у тех, кто по долгу службы обязан был им воспрепятствовать, но, очевидно, побоялся это сделать. Помимо триколора, который уже был свернут и лежал теперь на деревянных ящиках, брокеры захватили с собой две гитары, и сейчас неплохо слаженный хор исполнял «Варшавянку». Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут, в бой роковой мы вступили с врагами. Следующий костер тоже оказался музыкальным. Только возле него сидели не брокеры, обращающиеся друг к другу не иначе, как господа, а публика более привычная для московских улиц. Рядом красовались три флага, российский триколор, черная анархистская простыня с невероятно улыбчивым черепом и белое полотнище с надписью «Асса». Здесь пели Гребенщикова, а в небе голубом горит одна звезда, Она твоя, у ангел мой, она твоя всегда. Испытываемое Виктором ощущение невероятности, несовместимости и несообразности всего происходящего только усилилось. Где-то внизу раздались грохот и лязг. Поначалу Виктор никак не отреагировал на это и встрепенулся только тогда, когда мимо костра пролетела стайка парней в белых нарукавных повязках. Взявшись за руки, самооборонцы перекрыли дорогу. Тут же зашевелились поклонники Гребенщикова и, не прекращая петь, выдвинулись вперед вместе со своими ящиками. Медленно ползущие к Белому дому БТР осветили их своими фарами. — Ну вот и гости, — сказал за спиной у Виктора человек в плащевке. — Эй, брокеры! «Девчонок уберите отсюда! Пусть вниз идут, нехрена им тут делать!» Он подвинул к себе зазвеневшую стеклом сумку и раскрыл ее. Там показались темные горлышки бутылок, заткнутых белыми тряпицами. Не дойдя нескольких метров до продолжающих петь ребят, БТР остановились, еще немного потрещали и заглушили моторы. Виктор обнаружил, что он находится в центре очень плотной толпы. Окружавшие его люди напряженно молчали, но с места не трогались. Песня прекратилась, однако гитарные аккорды продолжали твердить про золотой город под небом голубым. Два неизвестно откуда взявшихся человека полезли на передний БТР и вступили с экипажем в переговоры. Потом один из них махнул рукой. «Эй, товарищи, все в порядке, это свои». «Техника капитана Евдокимова! Разойдитесь чуточку, дайте подойти поближе!» Окружавшие Виктора люди рванулись к БТРам. И Сысоев остался один. От передовой машины его отделяло не более 15 метров. Только сейчас, рассмотрев бронетранспортер вблизи, Виктор понял, какая жуткая сила скрыта в этой машине и насколько слаб». Смешон и незначителен тот живой щит из нескольких десятков человеческих тел, который еще минуту назад стоял у нее на пути. Чувство легкости при мысли, что это БТРы неведомого капитана Евдокимова, и бояться их не нужно, и не надо стоять насмерть перед ползущими навстречу гусеницами, и можно остаться здесь, у Белого дома, а не постыдно бежать к метро, делая вид, что он ни при чем». Это ощущение легкости было настолько сильным, что Виктор тоже, как и все, рванулся к облепленным людьми бронированным машинам, пробился к люку и стал совать обалдевшему от происходящего солдатику в шлеме полученный от кости пакет. «Возьми, возьми!» — уговаривал он. «Тут бутерброды, консервы!» «Дорогой, уйди отсюда!» — отбивался солдатик. Посмотри, мы уже в машине не помещаемся. Ты глянь, сколько нам насовали. Лучше покурить дай, если есть. Сысоев полез в карман за сигаретами, но его опередил десяток рук с куривом, протянувшихся со всех сторон. Вынутую же им пачку Виктор удержать не смог. Она упала на асфальт и исчезла где-то под гусеницами боевой машины кто такой этот Евдокимов?» — спросил он, отойдя в сторону у человека в плащевке, который оттаскивал свою сумку на прежнее место. «А черт ее знает!» — пожала плечами плащевка. «Тут с обеда все бегают, орут. Капитан Евдокимов туда, капитан Евдокимов сюда. А кто что, ей-бог не знаю». В этот момент Виктор услышал свою фамилию, громко произнесенную казенным металлическим голосом. Из невидимого динамика неслось. — Виктор Сысоев, подойдите к четырнадцатому подъезду. — Повторяю. — Виктор Сысоев, подойдите к четырнадцатому подъезду. Где подъезд — Где четырнадцатый подъезд? Виктор ухватил за рукав пробегающего мимо белоповязочника. Тот махнул рукой. — Пойдешь вниз там налево. Виктор заметил, что по мере продвижения к 14 подъезду добровольческая вольница постепенно уступала место организованной системе обороны. Сначала его остановил милицейский кордон. Спросили фамилию, проверили документы, потом пропустили. В нескольких десятках метров за милиционерами стояли автоматчики в черных беретах. Они пропустили Виктора, не задавая вопросов, Видимо, между ними и милиционерами была налажена радиосвязь. А уже у самого подъезда Виктор попал в руки парней в коричнево-зеленом камуфляже, которые проверкой документов не удовлетворились, а вызвали из четырнадцатого подъезда старшего. Тот еще раз внимательно оглядел Виктора, изучил его паспорт, кивнул и пригласил Виктора пройти вместе с ним в подъезд. Что в пакете? — спросил старший, когда они уже подходили к дверям. — Еда. — лаконично ответил Виктор. — Пакет из рук не выпускайте. Не то приказал, не то посоветовал старший. Внутри здания Виктор увидел Терри и Пенни. Терри через переводчика общался с человеком в камуфляже, а Пенни сидела в кресле, вытянув вперед поврежденную ногу и закрыв глаза. — Вы его сопровождаете? — спросил у Виктора собеседник Терри. «Можете ему объяснить, что ему здесь нечего делать?» «А вы уже пробовали?» — поинтересовался Виктор, взглянув на упрямо выпеченную челюсть Терри. Человек в камуфляже отвел Виктора в сторону. «Это просто псих какой-то. Вбил себя в голову, что он должен защищать Белый дом. В приемной у Бориса Николаевича скандал устроил, требовал автомат. Нам и без него проблем хватает». Видели, что на улице творится? Ну, молодежь, это ладно, бог с ними. Так и пенсионеры идут. Уже два раза скорую вызывали, одному деду плохо с сердцем стало, второй зачем-то полез на заборы, упал и сломал ногу. Не дай бог, попадется ваш американец под руку корреспондентом или тоже на забор полезет. Уберите его отсюда ради Христа. А он у Ельцина-то был? — спросил Виктор. Человек махнул рукой. Какое там, туда не пробиться. В общем, увезите его куда-нибудь. Если с ним что случится, во-первых, скандал будет, а во-вторых, нам всем голову поотрывают. Все же личный знакомый Бориса Николаевича. Забирайте его. Сейчас все что угодно может быть. Погодите, сказал Виктор. Тут же какая-то бронетехника подходит, вроде на защиту Белого дома. «И я что-то про тульскую дивизию слышал?» Человек посмотрел на Виктора с сожалением. «Техника», — с горечью сказал он, — «это три БТРа. Техника? Или танки там внизу?» Мы сами связались с Министерством обороны, попросили на всякий пожарный передвинуть технику сюда. На то как бы пьяные хулиганы не разнесли в щепки Верховный Совет. Эта техника нас не от ГКЧП, а от добровольцев защищает. Их там на улице послушать так чуть не полстраны восстала. И вся армия наша, а на самом деле прикажут, и все эти танки, свои пушки тут же на нас развернут. И здесь такое начнется. Короче, забирайте американца и бабу его. Виктор посмотрел на Терри и покачал головой. «Он не уйдет. Ну, вы посмотрите на нее. Слушайте, а нельзя ему найти какое-нибудь занятие? Я с ним побуду, присмотрю. Если сейчас начать его отсюда выпихивать, только хуже получится. Сбежит и влипнет в какую-нибудь историю». Человек задумался. «Славка! — крикнул он в глубину подъезда. — Подойди сюда!» Славка тут же примчался. — Послушай, ты уже послал ребят, нет? — Ладно, вот тебе еще три человека в подмогу. Учти, за американца отвечаешь. Личный друг. Человек в камуфляже показал вверх вытянутым пальцем. Понял? — как я с ним разговаривать буду? — спросил Славка. — Я по-английски не очень. Не волнуйся. Вот тебе, товарищ Виктор. Человек в камуфляже обнялся своего за плечи, и он будет с ним разговаривать. — А ты присматривай. Славка кивнул. — Здесь подожди, — сказал он Виктору. — Я сейчас. И скрылся за дверью. — Что будем делать? — поинтересовался Виктор. — Ох! Человек в камуфляже передернул плечами, и на его лице появилась брезгливая усмешка. — Книжек начитались, мать то Баррикады будем строить, ответственное дело. Виктор вспомнил, что утром Терри уже построил одну баррикаду, и ему стало смешно. Баррикады, — продолжал человек в камуфляже, — против танков. Да для современного танка любая баррикада на пару минут. Она ему вообще ничем не помешает. Встанет перед ней и прямой наводкой это заведение между прочим за полчаса взять можно если с умом действовать два взвода автоматчиков по коммуникациям в подвале да еще два на крышу с вертолетов дворец амина так и брали и все дела но сказали строить будем строить иди обрадуй своего воина интернационалиста через двадцать минут небольшая колонна потянулась Стоявшим внизу танком Терри шел впереди, поддерживая хромающую жену. Возле танков остановились. Виктор усадил Пенни на бетонный блок, дал ей на сохранение пакет с продуктами и начал переводить Терри указания Славки. — Значит так, — говорил Славка, морща лоб. — Ломов нет, но вот тут валяется арматура. Первым делом двигаем бетонные балки. Ставим два ряда. Потом трубы подтаскиваем и кладем поперек, чтобы торчали вверх и туда. Вот здесь разбираем мостовую и сюда складываем, а потом сверху колючую проволоку. Вопросы есть? Вопросов не было. К утру баррикада грозно ощетинилась трубами в направлении возможного наступления противника. С труб свисала колючая проволока, на правом фланге Терри Макфаден богатырскими ударами вышибал из мостовой булыжники, которые тут же укладывались в штабеля. Пенни раздавала ломти хлеба, покрытый слоем жирной свиной тушенки. Перед баррикадой горели два костра, у которых сушились пропитанные все тем же густым туманом защитники Белого дома. Наверху у здания тоже были видны костры и человеческие фигуры, но число их заметно поубавилось. Виктор зашвырнул на баррикаду последний камень и вытер лицо рукавом свитера. От непривычной физической нагрузки ломила спину, болела расцарапанная колючей проволокой рука. К нему подошел Макфаден. Он, с сожалением рассматривал остановившиеся часы. «Который час, Витя?» — спросил Терри. Виктор взглянул на часы. Была половина шестого утра. Серый, необычно густой туман почти полностью закрывал белый дом. Смутно виднелся только шпиль. Баррикада выглядела устрашающе. Было совершенно очевидно, что ни один идиот в жизни не полезет ее штурмовать. Хотя, если принять во внимание слова ночного человека в камуфляже, зачем ее штурмовать, непонятно. Тем не менее, и справа, и слева выселись такие же циклопические сооружения. Там тоже горели костры и тоже сушились промокшие и уставшие люди. «Послушай, Терри», — сказал Виктор, — «через пятнадцать минут откроется метро». Не думаю, что мы здесь понадобимся. Поехали домой и немного поспим. Если хочешь, мы можем вернуться позднее. А сейчас самое лучшее — это уйти отсюда. Посмотри на Пенни. Терри взглянул на дрожащую от сырости и утренней прохлады жену, несколько секунд подумал, а затем, подойдя к Пенни, о чем-то с ней заговорил. Потом повернулся к Виктору и кивнул. Виктору хватил за рукав оказавшегося рядом Славку. Я думаю, на сегодня хватит. Нормально, если я моих американцев сейчас заберу. Или тут еще что-то планируется? Конечно, забирай, — радостно согласился Славка. Я скажу полковнику, что вы уехали. Он просил держать его в курсе дела. — Полковнику? Кстати, кто он такой? А ты не знаешь? Славка наклонился к Виктору. — Это же полковник Беленький. Он брал дворец Амина в Афганистане. У него обеих ног нет. Неужели не слышал? Виктор смутно вспомнил газетные статьи про человека, прошедшего всю афганскую войну, подорвавшегося на мине и сбежавшего из госпиталя обратно в свою часть. — Так вот, значит, кто это был? — Полковник Беленький. — В общем, двигайте, братцы, домой, — продолжал Славка. — Через час все равно вторая смена подгребет. — Будет настроение, подходите вечером. Я здесь все время. — За помощь спасибо.